Глава 85. Клэр перестала ковыряться в экзотическом блюде и смущенно посмотрела на Хантера. Улыбка с ее лица исчезла. «Вы думаете, она в опасности?» «Вы не думаете, что несколько поздновато задавать этот вопрос? Если вы хотите быть криминальным репортером, стоит установить хорошие отношения с людьми из правоохранительных органов». Особенно с детективами. Он остановился и махнул рукой. Ну хотя бы со мной. Его ирония вернулась. Вы могли бы позвонить и согласовать эту историю, прежде чем публиковать ее. Это обычная практика. Таким путем вы нас не подведете. Мы сможем предварительно просмотреть ту ахинею, что вы собираетесь печатать, и если увидим в ней какие-то помехи расследованию, попросим вас убрать их. При таком подходе вы завоюете нашу симпатию. И, как знать, может, мы поделимся какой-то информацией. Я пыталась созвониться. Раздраженно выпалила она в ответ. Но вы не ответили ни на один из моих звонков. Вы хотя бы проверяете послание? Хандра приложил руку к рту. Как вы убедили ее поговорить с вами? Я использовала свои методы. Вы говорите, как палач. «Я не применяла никаких пыток», — Клэр улыбнулась и покачала головой. Хандр уставился на нее. «То есть вы соврали ей, не так ли? Что вы ей сказали? Что работаете со мной, и нужны кое-какие дополнительные подробности?» Еще одна загадочная улыбка. «Вы сущая сука!» «Да имела я вас, Роберт. Я пыталась поговорить с вами, но вы даже не откликнулись». Она повысила голос и из-за соседних столиков стали бросать неодобрительные взгляды. «Вы хотели поговорить со мной так, как вас это устраивает. Для этого вы звонили?» «Да идите вы! Не рассказывайте мне, как я должна делать свою работу!» «Кто-то должен сказать, потому что вы ее явно провалили. Только такой высокомерный тип, как вы, может назвать материал на первой полосе Лос-Анджелес Таймс провальным. Это не материал, Клэр». Это уголовное дело, где на кону стоят жизни людей. Хантер помолчал и перевел дыхание. Вы напугали ее, она исчезла, и теперь я должен найти ее до того, как что-нибудь случится. Клэр прищурилась. Вам нужна моя помощь, не так ли? Вы знаете, где она? Секунду, вы все это сделали, разыграли мужественного мачо детектива, напугали и выставили моего знакомого, обозвали меня идиоткой. И теперь просите меня о помощи?» Она откинулась на спинку стула и сделала надменную физиономию. «Просто забавно. Ничего удивительного, что у вас нет ни жены, ни подруги. Вы совершенно лишены такта в общении с женщинами». Хантер хранил молчание, внимательно глядя на Клэр. «Если я расскажу вам, где найти ее, какой информацией вы поделитесь со мной?» Теперь прищурился Хантер. «Вы серьезно?» Она несколько секунд изучала его. Совершенно серьезно. Имеете хоть немного порядочности, Клэр. Она всего лишь девочка и, скорее всего, жутко напугана. Я всего лишь прошу вас проявить благородство. Если вы почешете мне спину, я почешу вам». В ее голосе скользнули соблазнительные нотки. «В этом мире ничего не делается бесплатно. По крайней мере, хорошие вещи». Она многозначительно подмигнула Хантеру, Точно так же, как при их первой встрече. Ее жизни может угрожать опасность. Никакой реакции. То есть вам плевать на это, да? В этом городе каждый день многие погибают, Роберт. Это факт. И мы не можем спасти всех и каждого. Но мы можем помочь этой девочке. Это все, о чем я прошу. Я тоже кое-о чем прошу в ответ. Сотовый Хандра дала себе знать. Детектив еще несколько напряженных мгновений выдерживал взгляд Клэр. «Вы не собираетесь отвечать?» — спросила она. Хантер залез в карман пиджака. «Детектив Хантер». «Детектив, это Моника». Короткая пауза. «То есть Молли». Похоже, она плакала. Хантер отвернулся от Клэр. «С вами все в порядке. Где вы?» — спросил он, но единственным ответом стал треск статических разрядов. Он быстро прикрыл рукой микрофон, и перевел взгляд на репортера. «Вы не правы». Встав, он положил на стол пять двадцатидолларовых купюр. «В этом мире есть много хороших вещей, которые бесплатны».